Андре Нортон. Полет на Иктор. Однако, если Лорд Крип мог выдержать, то у Фари не было ни единого шанса в этой битве. На груди он ощутил быстрое движение. Этот Огар выпрыгнул из складок его плаща и ухватился острыми коготками за руку лорда. Такое предательство вызвало новый приступ страха. Фари не знал, понимает ли Смукс человеческие поступки на корабле и ранее в приграничье он действовал под влиянием фари теперь же он возможно действовал самостоятельно по собственному разумению и этот его поступок напомнил фари о его собственной беспомощности в последней попытке противостоять неведомой силе горбун встал на колени и обеими руками ухватился за чахлый куст изо всех сил стараясь удерживаться за кривые ветки но его пальцы разжались сами по себе, и он быстро пополз на четвереньках вперед, как неуклюжее чудовище в панцире. «Один!» — услышал он приглушенный голос, потом другой. «Один, но самый мелкий из них. Тогда переключи на Альфа». Фари подполз так близко, что уже мог ясно видеть их ботинки. Лишив его возможности стоять, эта коварная волна силы прижимала его к земле, но заставляло двигаться, как сломленное животное, которое могло подползти к Растифу по щелчку кнута. «Он и так на Альфе! Говорю же, мы тут имеем дело с чем-то неизвестным!» Один из захватчиков издал испуганный крик. Горбун теперь находился на расстоянии вытянутой руки от сияющей шкатулки. В агонии борьбы с силой он покрылся испариной, во рту ощущался привкус крови, он прикусил губу. И все же он смог поднять глаза. Один из похитителей стоял на коленях рядом со шкатулкой, со страдальческим выражением на лице, раскачиваясь взад и вперед. Одна его рука тянулась к этому странному оружию, и это явно происходило против его воли. Один из тех людей, что стояли у флиттера, грязно выругался и, подбежав к стоящему на коленях у шкатулки товарищу, резко ударил его по запястью. Раздался крик боли, И первый человек прижал руку к груди. Улетаем, пока можем! Это кричал Куанхи. У них есть силы, о которых нам ничего не известно. Никто не может противостоять этой штуке. Мрачно сказал тот, кто ударил товарища. В самом деле, я смотрю, Крип Ворланд все еще там. Неужели ты думал, что он приползет к нам так же, как этот? Носок ботинка ударил Фари под ребра. И это новая боль. Заглушила боль в горбу. «Тесса здесь, а вдобавок цикл третьего кольца. Никто на Викторе не пойдет против них». «Так что, просто улетаем?» — спросил еще кто-то. «Улетаем, но не с пустыми руками. Мы взяли этого, и, возможно, он не настолько глуп, насколько выглядит. Гампар знает, какие вопросы задавать». И как их задавать? Казалось, что говорящий имел власть, потому что все действительно повернули к флитеру. Фари подняли и тоже зашвырнули во флитер, и прежде чем он сумел пошевельнуться, его опутали липкие нити из направленного в его сторону тенглера. Он постоянно пытался прочитать мысли его захватчиков, но все время натыкался на их защитные поля. В эти минуты он являл собой ничтожный комок беспредельного страха и молча сидел, привалившись с горбатой спиной к корпусу флиттера. Его горб болезненно ударился о перегородку, когда небольшой корабль взлетел в воздух. Никто не обращал на него никакого внимания. Фарис с трудом поборол в себе панику и критически оценил эту компанию. Их бывшие пленники удобно устроились сзади, неподалеку от него а четверо их спасителей заняли переднее сиденья флиттера. Они были одеты в форму космонавтов и имели короткие волосы, как у большинства членов экипажей кораблей. Их командир управлял флиттером. Как уже говорилось, очень нелегко определить возраст астронавта. Но Фари решил, что командир моложе Куанхи. От уголка его рта до самого низа подбородка шел глубокий шрам. А так он больше ничем не отличался от любого космонавта, Каких фари встречал в приграничье, когда те гуляли во время увольнения на берег? Человек, сидящий рядом с командиром, несмотря на форму, сильно отличался от остальных. Не встреть его фари здесь, он бы принял его за богатого туриста, одного из тех, кто ради острых ощущений забредают в приграничье, чтобы потом пожаловаться, что их обокрали или избили. Он был полным, если не сказать обрюскшим. а черты его лица, были неестественно плоскими, словно переднюю часть его головы сильно сдавили. У него был выдающийся вперед круглый лоб и скотский затылок из нескольких жирных складок. Именно он стоял ранее на коленях перед шкатулкой, а теперь снова возился с нею. Пухлой ладонью он постоянно проводил по ее поверхности, словно грел над шкатулкой озябшие руки. При этом он капризно выпячивал губы, отчего становилось ясно, Что его далеко не радовали прежние попытки разобраться со шкатулкой. Тем не менее, он еще ни разу не выразил свое недовольство вслух. Фари не знал, куда летел Флитер и сколько времени он находился в воздухе. Из-за ремней он не мог пошевелиться. И, кроме того, что они летели все время прямо, больше ничего предположить он не мог. Наконец, Флитер пошел на посадку. Фари почувствовал это, когда его страшно ударило о переборку. Он жалобно застонал от боли и снова до крови прикусил губу. Однако он понимал, что дать им понять, что он испугался, это самое последнее дело. Он взял себя в руки и задумался о лорде Крипе, рассказывающем ему о том, как он побывал в теле кого-то, называемого Барском, такого лютого зверя, что все боялись его пуще смерти. Затем подумал о том, что случилось бы, Если бы он смог обнажить клыки и обладал бы силой неуклюжего бохара. Однако у него не было таких возможностей. Он по-прежнему оставался тем, кем был. Очень слабым и беспомощным существом, которое может не выдержать грядущей опасности. И вот кто-то рывком поднял его и без труда подтащил к другому человеку, ожидающему возле люка. И, наконец, Фаре удалось увидеть, что находится вокруг. Он оказался на открытой равнине, где не было ни камней, ни скал, которые он видел раньше. Вместо этого перед ним возвышался холм, явно неестественного происхождения. На холме бесформенной грудой высилась полуразрушенная каменная стена, окружающая старинную башню, суживающаяся кверху верхушка которой терялась прямо в предзакатных облаках. Хотя это место очень походило на развалины, внутри кто-то жил. Фари заметил какое-то движение возле разрушенных стен, и тут его снова потащили вперед по направлению к башне. К стенам, окружающим башню и образующим внутренний двор, лепились полуразрушенные строения, которым его и подтащили. Его грубо подтолкнули к стене, а затем поволокли наверх, чтобы бросить, как ненужный хлам, в тесную комнатушку с дугообразным сводом, суживающимся в том месте, где находилась дверь она тотчас же захлопнулась и фари остался в полном одиночестве на противоположной стене в своде было пробито окно внутри фари не обнаружил ничего чтобы утолить голод он видел только голую стену прислонившись к которой ощутил боль во всем теле после нанесенных ему ушибов тогда он улег на спину и боль в горбу стала такой невыносимой точно в спину фари вонзили раскаленный нож Он мучился до тех пор, пока не перевернулся на бок, оказавшись лицом к высокому окну, через которое виднелась узкая полоска неба. В первый раз у Фари было время, чтобы как следует обдумать ситуацию. Он понял, что Тесса сумели уберечь лорда Крипа от попадания в такую же ловушку. Что же собираются с ним сделать его захватчики? Неужели они надеются что-то узнать у него? от отребия всю сознательную жизнь проведшего в приграничье. Ведь он очень мало знал, только то, что некогда лорд Крипс, леди Майлин способствовали срыву какой-то операции гильдии и все еще находились в опасности, поскольку гильдия никому не позволяет насмехаться над собой. Возможно, его бывшие спутники обладали определенными знаниями, неведомыми гильдии и способные привести к какому-то ошеломляющему открытию. Поэтому у людей гильдии имелись достаточно высокие причины захватить их и попытаться доставить на корабль. А Фарри не был следи Майлины лордом Крипом во время их ранних открытий. И, естественно, не обладал знаниями, полезными для гильдии. Может быть, они намеревались использовать его как заложника для переговоров. Фари криво усмехнулся: Да кто он такой для этих двух тесса, чтобы они стали рисковать из-за него? Верно. Они вызвалили его из трущоб приграничья. Но, как он узнал из их разговоров, они испытывают жалость к беспомощным животным. Однако они не шли из-за них на риск. И, конечно же, фари не стоил для них практически ничего. И в эти страшные минуты он понял, что с этого момента ему придется действовать в одиночку, как это всегда было с ним в приграничье. И еще он осознал, что помощи ему ждать... Неоткуда. Глава девятая. Похоже, никто не торопился заниматься им, и он продолжал пребывать в одиночестве. Связанный по рукам и ногам фарий валялся в коморке башни. Он страдал от голода и жажды, испытывая хорошо знакомые ему чувства, которые ощущал и раньше много раз. Он лежал, рассматривая полоску неба, окаймленную высоким окном, а потом... На некоторое время провалился в сон, или, по крайней мере, не вспоминал о прошлом. За окном сгустились сумерки, когда дверь, наконец, распахнулась. В коморку вошел Куанхи и расшевелил фари мыском сапога. Затем астронавт переключил свой лазер на самый слабый режим и направил луч на одну из веревок Тенглера. Она сразу же начала сморщиваться, пока не осыпалась пеплом. И фари смог освободиться от пут. Когда же Куан хиткнул его ботинком в бок, все его тело заныло тупой болью. Подъем, Данк, ты нам нужен. Руки и ноги Фария онемели от и он с трудом поднялся. Он чувствовал себя так, словно все его члены окаменели. Сперва он не мог сделать и шагу, но спустя некоторое время, шатаясь и придерживаясь за стену, наконец обрел равновесие. Двигайся. Или хочешь опробовать это? Астронавт крутанул лазер, а фари пошатнулся. Хотя его и донимала постоянная ноющая боль в горбу, а еще и от восстановления кровообращения во всем теле. Он сумел удержаться на ногах и понемногу поплюлся вперед. Когда они спускались по скрипящей изношенной спиралеобразной лестнице, фари чуть не потерял сознание от боли. Наконец, он очутился на нижнем этаже башни. Отсюда его повели в другую часть руин. Прежде чем войти в другое строение, он мельком заметил открытое пространство, где увидел чуть ли не целое войско. То и дело, в двери входили и выходили люди, одетые в форму космонавтов. Тем не менее, помещение, где он очутился, через несколько минут, вполне могло принадлежать какому-нибудь лорду с планеты Гранта. Древние стены покрывали гобелены медного цвета, с голубоватым отливом, а под ногами расстилался ворсистый ковер того же оттенка. Его подвели к столу из серебристого дерева. За ним стояли два удобных кресла, обшитых гобеленовой тканью, и с подлокотниками из драгоценных пород дерева. Сам стол выглядел так, словно недавно за ним пировали, но грязные тарелки и бокалы были сдвинуты на противоположный конец, а на освободившемся месте теперь стояла несколько шкатулок. Перед ними сидели двое. Один из них был тот самый толстый мужчина с флитера, который по-прежнему поглаживал шкатулку, делая это с такой нежностью, словно ласкал своего домашнего любимца. Человек, сидящий рядом с толстяком, разительно отличался от него. Его взгляд, каждое движение, властная внешность говорила Фаре, что перед ним предводитель всей этой преступной компании. Но не его лицо, изуродованный отвратительным шрамом и ненебрежные манеры, как у богатейших жителей верхнего города, а пронзительный взгляд заставлял Фари затрепетать от страха. И невольно ему захотелось свернуться в клубок, как это делал Тогар, когда чувствовал приближение угрозы. Первым заговорил толстяк. Это тот самый, которого притянула. Была ли в его голосе нотка неуверенности? Фари подумал, что уловил намек на то, что Толстяк не рад такому пленнику. А другие? Спросил главный спокойно, даже мягко, как будто его не особенно интересовало происходящее. Толстяк молчал с минуту, даже его пухлые руки перестали ласкать шкатулку. Он поджал губы, как будто искал подходящее слово. Другие? Повторил главный тем же спокойным тоном. «Они выстояли!» С трудом выдавил толстяк, и Фарри заметил, как напряглись его пухлые руки, лежащие на крышке шкатулки. «Да, эти Тесса!» — обронил главарь. Фари заметил, что толстяк слегка изменил позу, будто почти вздрогнул от напряжения и страха. «Поговаривают, что у них куда больше секретов в запасе!» Продолжил главарь после паузы. «Как ты думаешь, почему они веками по планетарному времени живут по соседству с людьми Иктора, если те их боятся и завидуют им?» «У нас не было возможности выяснить это», — сказал Толстяк, словно защищаясь. «Наши образцы были такими, как этот?» Главный жестом указал на фаре он все время находился с ними это сказал куанхи они собирают странные формы жизни для демонстраций не так ли что может быть более странным чем этот комок грязи ты жесткие глаза главаря поймали взгляд фари кем ты был для тесса фари пришлось дважды провести языком по губам прежде чем он смог ответить я «Помогал с животными, благородный лорд!» — хрипло прошептал он. «Помогал? Или был одним из животных? Разве ты еще не понял, что эти тессы считают себя выше остальных?» «Командер» — снова осмелился вмешаться в разговор Куанхи. «Этот помог им вернуть корабль!» Лидер издал короткий смешок, больше похожий на ругательство. Действительно, великий противник. Удивительно, что ты признаешь его роль в этом. Командор, тем не менее, продолжил Куанхи, он говорит мыслями, как и те. Да, ты уже это не раз говорил. Ну что, Данг, удастся ли твоей кривой башке прочесть то, о чем я думаю? Вы под защитой поля, благородный лорд. Ответил Фарри, и это было правдой. «Совершенно верно. Защитные поля. Но ведь и те двое на вашем корабле, что угодили в ловушку Тесса, тоже были защищены. Тем не менее, поскольку ты не Тесса, нам не понадобится принимать мер предосторожности, чтобы заставить тебя замолчать. На самом деле, будет лучше этого и не делать». Найди своих друзей, твоих хозяев, кем бы они для тебя ни были, и умоляй их о помощи. Могу побиться об заклад, что на твой призыв никто не откликнется. Но всегда остается надежда. Эти Тесса до смешного упорно заботятся о своих, даже о животных. Итак... Он слегка перегнулся через стол и пристально посмотрел на Фари. Ты расскажешь нам все, что тебе известно, Данг. О деле, которое привело сюда твоих хозяев. Зачем Ворланд и женщина прилетели сюда? Я не знаю. Едва Фари произнес эти слова, как получил жестокую оплеуху от Куанхи. От удара он перелетел через стол и свалился на пол. «Позвольте, я поджарю ему палец, командор. Может быть, такое напоминание?» Человек, сидящий за столом, вскинул руку, и все присутствующие мгновенно замолчали. Сейчас Фари не мог прочитать их мысли, но отчетливо ощущал все их эмоции. От Куанхи исходили волны страха. «Данг, тебе известно, чем занимаются Тесса?» — спросил его тихий и ровный голос лидера. Они превращают людей в животных, а животных — в людей. Неужели ты хочешь очутиться внутри блохастой шкуры, например, Зиндера? Он говорил о мерзкой массе плоти, которая питалась и ползала, вызывая отвращение у всех, кому не повезло с ней столкнуться. Фарис содрогнулся. Не то чтобы он верил, что с ним или с кем-либо еще смогут так обойтись те кого он знал под именем Тесса, но картина этого существа в его голове вызывала тошноту. Видимо, главари его сообщники спутали дрожь Фари со страхом, но они ошибались. Быть животным, быстрым, красивым бегуном, как Яс, или грудой мускулов, как Бохар, Что может быть более желанным для него, Данга. «Вижу, ты понял меня». Теперь-то ты понимаешь, что они не станут держать у себя такого урода, как ты. Очень скоро ты очутишься в клетке, а твое тело будет покрыто шерстью или перьями. Итак, я спрашиваю тебя еще раз, зачем сюда прибыли Ворланд и эта женщина? У Тессы нет кораблей, а тут корабль, на котором они доставили тебя. Слишком мало, чтобы перевозить большое количество людей. Разве что нескольких добровольцев. Но и они могут создать нам проблемы. Впрочем, небольшие проблемы. Они когда-нибудь упоминали при тебе о планете Сихмет, а, Горбун? Фарис соображал. Он мог бы притвориться, что страшно испугался превращения в животное. И поэтому никак не может ответить. Да и что он мог им ответить, по правде говоря, ведь он и вправду не знал, зачем они прилетели на Иктор, если не считать, что этого очень хотела леди Майлин. Ею двигало нестерпимое желание оказаться здесь, когда на небе появится луна с тремя кольцами, потому что это имело какое-то отношение к ее чудодейственным способностям. Ему приходилось думать быстрее, чем когда-либо прежде взвешивая факты против предположений и догадки против фактов. Они сказали только, что там было сделано великое открытие и что они имели к этому какое-то отношение. Это было дело прошлого, и они говорили об этом очень мало. «Дело прошлого, которое тянется в далекое будущее. Ну а будущее теперь стало настоящим». «Да, на сехмете было кое-что найдено. Эти двое приложили к этому руку». Хотя выражение лица командора говорило о некоторой усталости, теперь в его голосе ощущался не страх, а скорее гнев. «Раз ты читаешь мысли...» Он наклонился чуть ближе, чтобы посмотреть в лицо Фарри, находящейся всего в нескольких дюймах от края стола. «Следовательно, ты можешь знать то, что они не говорили, так же, как и то, что говорили. Что насчет этого?» Горбун отрицательно покачал головой. «Благородный лорд, они способны закрывать мысли в любой момент, так же, как и вы защититься полем. Я мог прочитать только то, что они хотели мне сообщить. Всякую неважную мелочь». Очень долго собеседник Фари просто рассматривал его. Его темные глаза не выражали ничего, и казалось, что они принадлежат мертвецу. Создавалось впечатление, что командир людей гильдии мог в любой момент закрыть их своего рода ставнями. Это почти правда, Данг. Только я не могу быть в этом уверен. Так? Когда сюда прибудет Исфахан с Ридером? Мы проведем небольшое исследование. Еще не нашлось ни одного человеческого существа, которому удалось бы скрыть свои мысли от Ридера. Посему ты некоторое время будешь пользоваться нашим гостеприимством. Если желаешь связаться со своими друзьями, фари уже вынес про себя решение. Лучшее, что он мог придумать здесь и сейчас. Благородный лорд когда эта шкатулка призвала я ведь пришел он указал на шкатулку которую толстяк все еще ревностно охранял они же не пришли они спасались какими то своими способами так почему же я должен верить что им не все равно что случится с таким как я снова правда тессы не сражаются и не воюют даже когда на них нападают они всегда отступают Они не поспешат на помощь такому, как ты, грязному, уродливому существу, которое они захватили, возможно, лишь для экспериментов. Наверное, это и было правдой. Теперь, когда лорд Крип и леди Майлин от него далеко, как он мог быть уверен, что это не так? Ему всего лишь надо как следует посмотреть на себя и принять эту горькую истину о тех двоих, что его бросили навсегда. Разумеется, на планете Гранта он имел для них какую-то ценность. А кем он считался здесь? Не более, чем ничтожный мусор, просто-напросто сметенный точной метлой во время их побега. И, естественно, намного меньше заслуживающий их внимания, нежели яс или бохар. «Я так понимаю, что дал тебе пищу для размышлений», — Произнес главный. «Так обдумай же это хорошенько». «А теперь отведите его в башню». Фарри снова возвратили в его узилище, по пути сунув ему в руки комок чего-то чёрствого и фляжку с водой. Он ел очень медленно и осторожно, тщательно прожевывая каждый кусочек, чтобы не сломать себе зубы. Ему стало бы намного легче, если бы в воду подмешали какое-нибудь наркотическое вещество, чем жевать этот крошечный комок, неведомый ему питательной субстанции. Однако в его скудной трапезе не могло быть ни снотворного газа, ни чего-либо еще, что смогло бы хоть как-нибудь восстановить его увядшие силы. Ко всему прочему, они, по-видимому, считали, что достаточно крепко заперли его в коморке, чтобы принимать хотя бы какие-нибудь меры предосторожности. Фари не мог вновь привалиться к стене. Он по-прежнему опасался причинить боль своему горбу. Потому он уселся, скрестив ноги в углу, противоположном от двери, и попытался сосредоточиться. Он размышлял о том, чего сумел выудить из откровений лорда Крипа, когда тот рассказывал ему о своем прошлом и других туманных намеков, которые он запоминал по пути, в число которых входило и то, о чем говорили его нынешние захватчики. Все это Фари попытался свести воедино. И он пришел к выводу, что все это Взаимосвязано. Имела место какая-то находка на планете под названием Сехмет. Нечто, принадлежащее некогда могущественным предтечам, которым не имелось равных в отношении оставшихся от них сокровищ, таких, которые Фари не мог бы представить даже в лучших местах. Гильдия решила завладеть сокровищем и, как обычно, стала заниматься грабежом. Но Крип Ворланд с леди Майлин каким-то образом сумели помешать ее действиям. Теперь же гильдия Афари не сомневался, что командир этих людей по своему положению является одним из руководителей гильдии, имел две причины вновь захватить в свои лапы этих двух Тесса. Во-первых, чтобы другим было неповадно совать нос в дела его могущественной организации. А во-вторых, выяснить у них, есть ли еще какие-нибудь сокровища, которые они скрыли. Помимо всего прочего, Фари ни секунды не сомневался, что гильдия постоянно контролировала каждый их шаг, для того, чтобы добиться успеха в своих начинаниях, сперва через него, Фарри, а потом следя за самими Тесса. Ни для кого не было секретом, что гильдия искала повсюду самое новейшее оружие, а также кое-какое из уже забытого, некогда разработанного исчезнувшими народами, и которое тоже можно было весьма эффективно использовать. Кстати Фарри и угодил к ним в плен именно благодаря такому оружию, а вот лорд Крип все-таки умудрился выстоять против него. Фарри радовала, что он не представлял для них почти никакого интереса, поэтому они легко могли пустить его в расход. Еще его радовало, что он практически не был посвящен в отдаленные планы Тесса. Конечно, он мог бы бороться и стал бы это делать, проверяя пределы возможности своей воли. Но прекрасно понимал, что в конце концов они выжмут из него все соки, как воду из половой тряпки. Еще они могут использовать его как приманку. Это он тоже не стал бы сбрасывать со счетов. И тем не менее он даже не задумывался о том, рискнут ли Тесса проникнуть в самое сердце вражеской территории, чтобы вызволить его отсюда. Да, они хорошо отнеслись к нему словно он был таким же стройным и высоким, как они сами. Но он медленно поворачивал свою крупную голову из стороны в сторону. Надо выкинуть из головы всякую надежду о спасении. Ему никогда не вырваться из лап гильдии. Все, что он мог сделать, — это отдаться черному потоку страха, обволакивающего его щедушное тельце со всех сторон, и оставаться в таком состоянии до тех пор, пока последний вздох не вырвется из его охрипшего маленького горла. Он почувствовал, как пот скатывался по его щекам, подобно слезам. У него не было никакого оружия, даже тогара, который мог бы предоставить ему смутную мысленную картину происходящего снаружи. Его руки, тонкие и длинные, являли собой лишь сочленение хрупких костей, которые без труда можно сломать, одним единственным ударом. А они упоминали о лазерных лучах. Отдыхая, сидя на коленях, он немного вытянул голову вперед. Мысленно он словно бы зализывал свои раны, ощущая, что стал округлым комком искривленных костей и нежной плоти, открытых для любого нападения, которое можно было ожидать в любую секунду. Однако его разум. Он был готов обнаружить любое зло, когда искал. Посылая вперед тончайшую вопрошающую нити мысли. И уже в который раз его послание натыкалось на тьму и пустоту. Он знал, что ее создает человек, оснащенный специальным защитным щитом, так что у Фари не было никакой возможности связаться с кем-нибудь из своих друзей. Но вот он отыскал искорку мысли: смутную, плохо различимую, состоящую скорее из одних эмоций. И эти эмоции состояли главным образом из голода, в основе которого лежал изнурительный страх. Фарри засек какую-то особь, подобную тем мелким паразитам, что встречались в обитаемых зданиях приграничья. Он имел совсем ограниченный разум и уж, конечно, не защищенный специальным полем. Фари не видел от этого никакой помощи. Настолько это существо было мало. Оно передвигалось по темному узкому проходу среди этих стен. Однако мысленно он двинулся за ним, начав очень медленно посылать ощущение невыносимого голода, которое хотел навязать этому существу. Голод. Как часто Фари испытывал его в прошлом. Поэтому ему не составляло никакого труда думать о голоде и внушить его стремительно скользящему внутри стены существу. В смутном сумраке перехода брезжил слабый свет. Должно быть, охотник приближался к какому-то выходу наружу. Голод. Таким же способом он, бывало, управлял тогаром, единственной нуждою — голодом. Наконец, существо выбралось из стены на свет. Однако изображение было настолько неясным, что Фари не смог бы точно определить, где оно находилось. Внутри одного из строений или просто на открытом месте. Голод. Пища. Есть. Он буквально обрушил этот приказ на существо с такой силой, какую мог вынести его слабый разум. И тут Фари подпрыгнул от удивления. И вот теперь еда. Он смог бы уловить каждый нюанс этой еды. Великолепной, разрываемой на части, жадно проглатываемой. А потом... Он ощутил, как его внезапно закрутило, затем он начал падать, и, наконец, с каким-то непонятным толчком фари быстро отбросило назад. Существо, на котором он был мысленным наездником, почти умирало. Он набрал полные легкие воздуха и изо всех сил сжимал кулаки. Существо испускало дух. Единственное, о чем лишь смог догадаться фарии, это то, что его коня поймали и убили. И все же, до какой-то степени ему удалось добиться успеха. Ведь в этих стенах он обнаружил существо, не подвергнутое воздействию поля. И он не только обнаружил его, но даже сумел в некоторой степени использовать его. А там, где нашелся один, может оказаться и больше. К тому же ему удалось кое-чего добиться. Чтобы вступить в ментальный контакт с этим существом, Ему не пришлось фокусировать и посылать ему четкий мысленный образ, как это всегда происходило у него с Тогаром. И теперь, крепко зажмурив глаза и свернувшись в плотный калачик, он приступил к следующим поискам. Из единственного окна в стене, расположенного высоко над его головой, открывался вид на небо. Кто, кроме членов гильдии, на флитерах, летал по этому небу? Сначала он неуверенно и без особого успеха подумал о небе, и смутно о крылатом существе, которое летало там. Он почти ничего не знал о птицах. Подобных им в Приграничье было немного, если не считать нескольких, покрытых в шаме пожирателей падали, обитающих в темных уголках. Было что-то в этих птицах. След мысли. Фари вложил все свои силы, чтобы коснуться его, обернуться вокруг него, найти его источник. Это был обитатель воздуха, Летун. И снова это был голод и жажда охоты, что двигали Летуном. Он постарался видеть его глазами, но разница в их органах зрения была слишком велика. Или... Это было как будто кто-то нажал на кнопку. Он смог увидеть. Земля раскинулась под ним, как огромная равнина. Здания на холме были серо черным пятном, смерцающими огнями то тут, то там. Он мог бы... «Кто?» Голод и желание охоты были отрезаны, так же резко, как и видение. все пришло в норму. Там был кто-то другой. «Тесса», — подумал он. «Тесса!» Не было никакой ошибки. Это было однозначное согласие на его однословный вопрос. «Кто?» Парень попытался мысленно изобразить себя во всем своем бесформенном безобразии. Он не был уверен, последует ли чужак за его мысленным движением, как он сам следовал за летающим существом. Здесь... Это была не мысль птицы. Было похоже, что это породил его собственный разум, пока он изо всех сил пытался снова связаться с неведомым собеседником. Нет. Он уважал гильдию. Хоть они и были защищены полями, Но для борьбы с Тесса они могли разработать некие охранные алгоритмы, которые просигнали о вторжении, как если бы враг его похитителей въехал в ворота. Это не так! Ответ пришел так твердо и громко, что Фари развернулся и резко посмотрел на дверь, словно фраза была произнесена вслух, а немысленно. Ты! Долгое время не было других слов. Затем с той же ясностью и четкостью мысленный голос сказал: Мы находимся на уровне плохо известном, неизвестном. Казалось, чужак был удивлен этим фактом. У них есть свои методы предосторожности, но они предназначены для подобных им умов. Они ничего не узнают. Что случилось? Тесса, вы? медленно подумал Фари в ответ. Не было никакой ошибки в родстве этого голоса с тем, что он слышал ранее на корабле. «Почему?» «Почему?» «Потому что ты открыт для нас, а все остальное закрыто, кроме паразитов в стенах и того, что летает. Кто эти люди и какова их цель?» Теперь он был уверен, что это была одна из тех четверых, кто судил Майлин на собрании. Возможно, та, что закрыла его уши от невыносимой песни которую пели люди в зале собраний. Он желал бы, чтобы леди Майлин была здесь. Это было его собственное желание. Хотя Тесса значили для него не больше, чем просто имя, но то, что угрожало ему, касалось и тех, кого он знал. Он быстро упорядочил свои мысли и постарался воспроизвести в уме ту встречу с главарем. «Итак», — мысленный голос лишь прокомментировал это. «И они думают, что могут использовать тебя как приманку в какой-то ловушке». Она не сработает», — быстро ответил он. «Кто я такой, чтобы кто-то рисковал ради меня? Но они привезут другие устройства». «Устройства!» — другой голос произнес это как ругательство. «Они уже осквернили древнее место своими летательными аппаратами, а теперь хотят использовать новые устройства». Держись за свою надежду, малыш, это говорю тебе я, и подобные не говорят легкомысленно, хотя ты и не знаешь нас достаточно хорошо, чтобы верить. Песня была исполнена в твоем присутствии, теперь ты под жезлами певцов, и то, что происходит с тобой, касается и нас. Ты не забыт, думай об этом и будь стойким, каким был до этого момента. Внезапно, как произошло и с летающим существом, голос исчез, и у Фари возникло странное ощущение, как будто каким-то образом голос увлек за собой ту его часть, что была внутренним я. Но нет, это было лишь ощущением. Он все еще сидел здесь, Данки с Он не верил в спасение. Будь он на своей родной планете, ему пришло бы в голову множество возможностей для побега. Здесь же ничего. Он размышлял над данным ему обещанием. Если это действительно было обещанием. От Майлин он, возможно, принял бы его и снова обрел бы надежду. Но множество страданий, перенесенных им в прошлом, не давали ему поверить тому, кого он не знал. Возможно, они и хотели помочь ему. Он допускал это. Но что они могут что-то сделать, в это он не верил. Таким образом, получается, это его собственная битва. Он подумал о том существе, которое бегало внутри стен. Если бы их было много таких, и если бы ему удалось спровоцировать их на уничтожение запаса еды... Но что в итоге он получил бы? Ни малейшего понятия. Фарид бросил эту мысль. Был еще по крайней мере, один летающий зверь, которому ему удалось прикоснуться. Хотя он, возможно, был полностью под контролем Тесса. Если бы только у него был Бохар. Но даже если бы он мог призвать этого гиганта, вряд ли он сделал бы это. Лазерное оружие быстро и болезненно убило бы Бартла. И это точно не принесет ему никакой пользы. Снова он свернулся в клубок и попытался вытеснить мысли из головы, чтобы заснуть. Сначала он думал, что не сможет заснуть. Его разум снова и снова прокручивал ту встречу с главарем и словно смаковал свою беспомощность. Но много раз прежде ему удавалось уносить свои страхи и муки в сон, и на этот раз произошло то же самое. Сон был таким же ясным, как мысленная картина, и Фарри отчётливо знал, что это не сон, а фрагмент памяти, разблокированный сном, о бесконечно далеком прошлом. Он сидел на куче грязных ковров, наблюдая за двумя мужчинами. Один из них в помятом и сильно испачканном комбинезоне астронавта. Это был Ланти. Какой-то мужчина произнес это имя, как только оно пришло в голову спящему Фарри. Он протянул руку через грязный стол, чтобы схватить Ланти за воротник рубашки и дернуть его голову, которая болталась на плечах. Рот Ланти был расслаблен. Слюна стекала из уголка, а глаза закатились. Он шумно дышал. Тот, кто держал его за ворот, резко шлепнул его по щекам. «Ты проклятый дурак! Отвечай мне! Где ты тогда приземлился?» Но Ланти только раздул губы и захрапел. С ругательствами мужчина отпустил его, и голова Ланти упала на стол. Мужчина ударил кулаком по грязной доске перед собой а затем полез в свою куртку и вытащил кусок ткани из его обертки он вытряхнул что то блестящее увидев это во сне фари слегка подался вперед но мужчина мгновенно насторожился повернувшись к нему на его волосатом лице было такое грозное выражение что маленький фари издал тихий жалобный писк беспомощно ожидая удара однако фари видел сон Ибо ни один из этих разрозненных и неясных обрывков кошмаров, как ему казалось, не происходил на его. Глава десятая. Мужчина, сделав неуклюжее движение, нависан над Фари, злобно разглядывая его маленькую фигурку. Между пальцами он по-прежнему сжимал сверкающую полоску, но Фари не смотрел на нее. Отребье! Произнес здоровяк и закатил Фари за трещину. Хотя удар был не сильнее нанесенного им ланти, Фари рухнул лицом прямо в грязный коврик. Что тебе известно об этом? Он таскал тебя за собой. Значит, ты имеешь какое-то значение. Так какое? Фари ощущал, как в мужчине нарастает жестокость. Он мог без труда переломать все кости одной из своих огромных ручищ а после выбросить на улицу как кучу ненужного хлама фарь он едва не назвал имя которого не должен был произносить ланти снова изобьет его за это если услышит и если этот громила не убьет его первым я я ничего не знаю благородный господин прохрипел он голосом больше походящим на шепот тотчас же последовал второй удар но тут здоровяк и явно перестарался ибо фари лишился сознания когда он снова очнулся, то был настолько измучен что любое даже малейшее движение казалось ему пыткой вокруг серел предрассветный утренний туман, но ланти по прежнему лежал распластавшись на столе его лицо было повернуто в сторону так что фари его не видел второго мужчины не было спустя несколько долгих мгновений за которые фари вновь начал ощущать свои руки и ноги. Он стал прислушиваться, ожидая. Снаружи доносились обычные звуки утра. Постанывания просыпающихся, ругательства, шаги людей, направляющихся к своим кораблям, грохот сковородок и бряцанье кружек в трактирах, где подавали всякую еду. Но внутри коморки царила мертвая тишина. Наконец, Фари пошевелился и с трудом, приподнявшись на циновке, осмелился добраться до стола. Для Фари стало даром судьбы, что его главный враг находится в бессознательном состоянии, и такой шанс нельзя упустить. Он выпрямился настолько, насколько позволял горб, чтобы повнимательнее изучить Ланти. Его оплывшее, обрюскшее лицо было серым, а выпеченные губы синими. Фари собрал всю свою смелость в кулак и, готовый в любой момент отскочить в сторону, если мужчина очнется, протянул руку вперед чтобы коснуться бессильно свисающей вниз руки лежащего. Неужели тот спит? Тело Ланти было холодным. Не было даже слабого намека на то, что человек пребывает в глубоком сне. Выходит, Ланти мертв? А что, если его обнаружат именно сейчас? Фарри поспешно отполз к своему отвратительному убежищу из ковриков и циновок, И поспешно соорудил из трепья и кусков одежды нечто объемное, чтобы создать впечатление лежащей на ценовке фигуры. Потом обошел стол вокруг, и его маленькая сгорбленная фигурка чем-то походила на сус паука. Несмотря на ужасный голод, он решил собрать еду про запас а не проглотить ее немедленно. Фарри собрал недоеденный ломоть хлеба вместе с каким-то длиннохвостым существом, напоминающим угре. Затем он внезапно подумал об оружии. Нет, ножны, прикрепленные к ремню Ланти, были пусты. Его уже обобрали, забрав и силовой нож, из Станнер. Единственный шанс спастись заключался в том, чтобы бежать и спрятаться где-нибудь в укромном месте. Он не знал, почему здоровяк оставил его в коморке, но, по-видимому, поняв, что Ланти мертв, предпочел убраться отсюда подальше. В этом районе приграничья всем было известно, что фарри пленник Ланти, и за ним могла начаться охота. Сжимая в одной руке сверток с едой, он выскользнул из коморки на рассветную улицу и устремился в тень, двигаясь с максимально возможной для себя скоростью, прочь от единственного места, которое было ему известно на всей планете. А что, собственно, у него было перед тем, как он оказался рядом с Ланти? Когда он пытался вызвать воспоминания, то всегда получалось так, что он встречался с темнотой, как с неотрывной частью своего бесконечно спящего разума. Или это смутное видение отделялось какой-то формой смерти. Он почти вспомнил однажды, как видел тот мерцающий предмет, которым размахивал перед его носом здоровяк. Но все заканчивалось этим почти. Он всегда предполагал, что должно быть прилетел из другого мира. И не мог понять, зачем Ланти решил взять с собой такое ничтожное создание, как он. Должно быть, фари имел какую-то ценность, несмотря на свое уродливое тело. Какую-то ценность за пределами Фари очнулся. Несколько секунд он никак не мог взять в толк, где он и что с ним происходит. Эти пронзительно холодные каменные стены, окружающие его, Такого не было в «Приграничье». Значит, осознал он, как следует, протерев глаза, все, что с ним случилось, унесло неведомым потоком назад. Обещание, сделанное Тесса о помощи. Да как он только осмелился рассчитывать на такое. Он попытался заставить себя забыть об этом навсегда. Те, у кого он сейчас находился в плену, несомненно, могли выставить против Тесса такие устройства, которые окажутся им не по зубам. С их-то могуществом управления разумом. Нет, больше он не будет даже думать о них, и тем более полагаться на обещания. В окне, высеченном высоко над его головой, фари увидел небо и подумал, что давно уже наступило утро. А он тут мучается от голода и жажды. Попросить еды? Это значит, что ему придется постучать в дверь, в надежде, что его кто-то услышит. Нет, лучше потерпеть, нежели напоминать им о себе. Как только он принял это прискорбное решение, дверь вдруг отворилась, и в коморку вошел человек в скафандре, но не тот, кого Фари видел прежде. В левой руке мужчина нес специальные упаковки с провизией, предназначенные для непредвиденных случаев. В правой сжимал станер. Он не произнес ни слова, лишь помахал оружием. Фари тотчас же отступил к противоположной стене и смотрел, как вошедший положил свою ношу и снова удалился. Затем послышался громкий ляск запираемого запора с другой стороны двери. Провизия являла собой еду и питье. Питьё — безвкусная тягучая жидкость. Но Фари понял, что это прибавит ему сил и оживит его, поэтому с жадностью выпил ее до последней капли. Напившись, повертел в руках небольшой контейнер с провизией. И тут он вспомнил совершенно безумные рассказы людей, находившихся сильно под хмельком. Например, о том, как им удалось использовать что-то в этом роде в качестве оружия, и что он тоже смог бы использовать контейнер, чтобы выбраться из тюрьмы. Только с ним сейчас был не просто рассказ. Это было истинной правдой. И Фари вспомнил, что только один раз видел, что находится за этой дверью. И еще подумал о том, что командор хочет его как-то использовать. По крайней мере, они собирались оставить его в живых. Об этом свидетельствовал тот факт, что ему принесли поесть. Неужели его хотят использовать как приманку в какой-то ловушке? Тихо и очень осторожно, словно от этого зависела его жизнь, что и в самом деле было так. Фари послал мысленный сигнал, но послал его словно в никуда, не нацеливая в конкретное существо. Однако изо всех сил, стараясь, чтобы сигнал достиг самого низкого уровня, до которого он смог бы добраться. Спустя несколько секунд он обнаружил у стены другого мелкого паразита. Существо спало, однако связаться с ним не составило для фари практически никакого труда. Фари коснулся сознания паразита, и тот проснулся от того, что фари осторожно внушил ему чувство непреодолимого голода, и тот же мелкое существо проскользнуло в одну из трещин в толстенной стене. Послание, полученное им от Фари, было неясным, расплывчатым и очень маловыразительным. Поэтому поначалу паразит стал пробираться по уже знакомым для своего гида проходам, а потом внезапно оказался на открытом пространстве, которое Фари едва сумел разглядеть. Однако ему вполне было достаточно увидеть какую-то мебель и часть помещения. Нестерпимый голод Фари умерил при помощи естественной природной осторожности. Когда ему удавалось сделать несколько коротких перебежек из одного укрытия в другое, Фари с трудом сумел увидеть помещение зрением своего разведчика, разглядев кое-что, что ему удалось определить. У него возникло ощущение сильного тепла, и он подумал, что его разведчик сейчас находится очень близко к огню. Несомненно, кто-то собирался готовить себе пищу. Затем последовали неясные вспышки, происхождение которых он так и не понял. Однако ощущение осталось прежним. И тогда он решил, что мелкое существо свернулось в каком-то безопасном убежище. Страх. Мощная волна страха охватила весь крошечный чужеродный разум разведчика. Разум куда более меньше, чем у Тогара, и к тому же имеющий совершенно другую природу. Тогар если бы он только мог доставить смукса с собой в свое узилище та телепатическая связь которую они использовали раньше могла бы дать им великолепную возможность воздействовать на это чужеродное существо неведомого для него происхождения и так бы им возможно удалось выстроить более отчетливую ментальную картину его изысканий фари подумал где сейчас смукс И вдруг почему-то его связь с паразитом ослабла, и прежде чем он осознал это, он послал тонюсенькую мысленную нить, которая, как он прекрасно понимал, не будет уловлена никем. Только вот это произошло. У Фари перехватило дыхание из-за внезапного изумления, охватившего все его естество. Когда он воспринял знакомый образ смукса. Он был очень смутный, чтобы быть полностью уверенным в успехе. И все таки он не сомневался в том, что связь состоялась. Тесса, или леди Майлин, или лорд Крип, должно быть, находились очень близко, чтобы он смог уловить послание Тогара, и находились они ближе, чем требовали соображения безопасности. Он попытался использовать Тогара так же, как использовал для связи общения с птицей. Если Тесса или его последние компаньоны находились там, ему удалось бы наладить с ними связь. Но там был только Смукс. Но при этом Тогр становился для него все яснее и яснее, как если бы он приближался к этим развалинам, где его враги устроили свой штаб. Фарри не верил, что Смукс совершил такое путешествие по собственной воле. Флитер улетел слишком далеко, и, бесспорно, у Тесса не имелось подходящего транспортного средства, способного доставить так близко к нему Смукса. И все таки он не сомневался, что связался именно с разумом Тогара, и, и его словно бы подпитывали ментально, укрепляли силу его духа. Фарри еще не имел достаточного опыта, не говоря уже о тренировке в использовании этим даром, чтобы привести в порядок волю и силу, мысленно настраиваясь на очень маленький уровень разума Смукса. И потому не смог бы добраться до Тогара, как это у него получилось с птицей. И все-таки он ощутил внутри все большее и большее тепло. Ему стало понятно, что Тогар приближается и что скоро он обретет более серьезного союзника, нежели местные твари, которых он не мог даже изобразить. Фари уменьшил силу своей телепатической связи. Он ничего не мог с этим поделать, но тем не менее не сбрасывал со счетов тот факт, что вполне возможно, что его враги каким-то образом могли уловить такую связь. Пусть Тогар держится по возможности в стороне, и тогда он сможет проследить фари посредством своего собственного дара, причем не обнаружив своего присутствия владельцами этих проклятых развалин. Теперь оставалось только ждать. фари осознал, какое это напряженное состояние, нетерпеливое ожидание, и как трудно побороть в себе это чувство. Ему так сильно хотелось использовать Тогара в качестве глаз, чтобы видеть то, что сможет увидеть Смукс, чтобы чувствовать то. Он уселся прямо, и в спине снова пробудилась нестерпимая боль. Его постоянный спутник за все эти прошедшие дни. Особенно он ощутил ее, когда попытался подняться поближе к окну, которое располагалось слишком высоко для него, чтобы он мог бы в него посмотреть. Тогар. Тогар внезапно испугался. Он находился... Он находился над землей, и у него не было ничего, за что бы он мог покрепче уцепиться. А когда он болтается в воздухе, им нельзя управлять. Он громко взывал Фария о помощи и о освобождении. Неужели его схватил кто-то из охраны гильдии? Нет, этот страх исходил не от удерживаемого существа, а скорее от неуправляемого, свободно висящего в воздухе где не имелось никакой трещинки, чтобы ухватиться за нее коготками. В воздухе. Неужели его куда-то бросили? Нет. Фарин не чувствовал, чтобы от смукса исходили безнадежности, и отчаяние. Как если бы тот пребывал в падении, скажем, с одной из этих разрушенных стен. Выходит, он в воздухе, и все же его никто не бросал. Появилось смутное вертящееся изображение, а потом... Над единственным окном показалась тень. Птица, или, по крайней мере, какое-то неведомое существо с перьями село на каменную стену. И это существо несло извивающийся предмет, привязанный к ее шее веревкой. Смукс постоянно резко двигал головой, чтобы избавиться от веревки. Фари стоял под окном с поднятыми руками, и, наконец, резким отчаянным движением поймал смукса, который падал прямо на него. Тело Тогара обвивала сеть, которую Фари быстро содрал с него. Как только Смукс освободился, он вцепился в переднюю часть его рубахи и стремительно вскочил на свое излюбленное место за воротник. Его глаза на стебельках быстро распространили свой взор на самый дальний уровень зрения. Некоторое время Фари пытался посылать Смуксу мысли, но все послания практически не доходили до цели ибо Тогар до сих пор никак не мог отойти от долгого страха пребывания в воздухе. Он еще не пришел в себя после этого необычного путешествия. Однако то, что Смукса послали в эту тюрьму, наверняка имело очень веские причины. И тут Фарри осознал, что теперь самое главное — время. То есть, что его друзья не сидели сложа руки, что что-то делалось, причем делалось как можно быстрее. Единственный путь из его тюрьмы лежал через окно, и летающее существо, доставившее свою ношу, исчезло. Горбун снова уселся на корточках в углу коморки, откуда лучше всего была видна дверь, и осторожно, отцепив тогар от воротника, поднял его, держа обеими ладонями так, чтобы глаза Смукса оказались на одном уровне с его. Так он снова пытался установить с ним телепатический контакт. На этот раз он добился расплывчатого изображения леди Майлин. Он увидел еще что-то. Это Тогар пытался справиться с какой-то сложной задачей, возложенной на него. Он исследовал это место? Вероятно, неотесанные шершавые камни за окном имели трещины, за которые он мог уцепиться коготками, как на пути вниз, так и наверх. Фари осторожно подумал об этом, а потом изобразил мелкого паразита с которым контактировал до этого. Внимание Тогара незамедлительно сосредоточилось на этой информации. Он поступил точно так же, как когда бросился за своей добычей в гостинице в Приграничье. Здесь он попытался действовать с такой же поспешностью. Однако Фари ни в коем случае не желал, чтобы Тогар убежал, хотя он уже имел связанный контакт, или скорее довольно разрозненный, с обитателем проходов в стенах тюрьмы. Он понятия не имел о его размерах или способностях к защите, дарованных от природы. Ведь он мог оказаться не по зубам для Смукса. И все таки Фарри сразу стало ясно, что Тогар с ним не согласен. Жадное стремление истинного охотника к смертельной игре переполняло большую часть разума Смукса. И снова Фари подобрался ближе к окну, чтобы встать как раз под ним. А Смукс сделал то же самое, не отпуская его рубахи. Было ясно, что он не думал о том, чтобы снова воспользоваться этим путем. Тогда что? В стенах этой башни не имелось достаточно широких трещин, даже для смукса, а дверь настолько плотно прилегала к полу, что всякий раз, когда ее открывали, она громко скрипела, словно в знак протеста. Как только Фари подумал об этом, дверь его камеры отворилась, и снова появился охранник. Однако он так и остался стоять на пороге, словно не решаясь войти внутрь коморки. Тогар молниеносно спрятался в рубашке фари еще до того, как дверь открылась полностью. Хотя у охранника имелся Станнер, он не принес с собой еды, а только поманил фари к себе, и горбун повиновался. Он предчувствовал, что командир вызовет его еще на один допрос, который, вероятно, не принесет ему ничего хорошего. «Значит, где-то по пути к командору ему нужно выпустить смукса». Поэтому он брел еле передвигая ноги, опустив голову, как человек с полностью сломленным духом и уже не имеющий никаких видов на будущее. Охранник жестом указал ему спуститься по полуразрушенной лестнице с осыпающимися ступенями. И Фари покорно двигался вперед. Он чувствовал, как Тогар копошился под его рубашкой, И всем сердцем надеялся, что охранник не заметит этого. К счастью, место было достаточно темным и полным всяческих закоулков, которые на этот раз выглядели довольно многообещающими для затеи фари. Он чувствовал, как смог сбыстро пробрался к нему в рукав, и поэтому вяло опустил руку, чтобы она висела как плеть. При этом он изо всех сил старался не вздрагивать, когда когтистая лапка впивалась ему в плоть, чтобы спуститься пониже. Спустившись на самый нижний этаж, охранник проговорил на торговом жаргоне. «Ты! Жди здесь!» Уставший и совсем ослабший Фарри прислонился к стене, опустив руку со смуксом в рукаве вниз. Коготки по-прежнему передвигались из одного места в другое. Фарри надеялся лишь на то, что на рубахе не будет видно яда, случайно просочившегося из острых когтей смукса. Затем он почувствовал, что Тога расслабил хватку, а вскоре до него донёсся еле слышный мягкий звук. Смукс спрыгнул ему на ногу и исчез во тьме. Фари не рискнул проследить, куда отправился его маленький друг. Тем более, что вокруг царила кромешная тьма. Охранник поднёс запястье свободной руки к губам и произнёс в прикреплённый к нему диск пароль. Спустя несколько секунд он снова жестом указал Горбуну идти вперёд. И Фари пришлось следовать за ним, предоставив Тогора самому себе. В эти роковые мгновения он даже не сумел внушить Смуксу, что от него необходимо. Однако вполне вероятно, что те, кто послали Тогора к Фари, уже сделали это. Они вышли за дверь. Солнечный свет настолько ослепил Фари, долго просидевшего в полумраке темницы, что он чуть не ослеп. Двигайся, Данг!» Дула Станнер откнулась в горб с такой силой, что Фари пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. С каждым днем его горб становился все болезненней. Фари подумал, а не началась ли у него какая-нибудь неведомая ему болезнь. Так он с трудом проделал несколько шагов, прежде чем сумел сдержать приливы боли, а затем пошел, как мог, в том направлении, что указывал ему охранник. Впереди возвышалась одинокая башня, ничем не связанная с остальными строениями развалин. Большинство зданий, мимо которых они проходили, давным-давно лишились крыш. А у некоторых даже не доставало половины этажей, по-видимому, разрушенных ветрами и бурями. Только башня, к которой они направлялись, оставалась целой и невредимой. Возле двери Фари увидел небольшое скопление людей. Он насчитал человек пять. Однако у него не было возможности узнать, сколько всего врагов нашли себе убежище в этом странном месте. Смотри, Каджат! Вот идет наш талисман! воскликнул один из сидящих. Двое из мужчин играли в кинь и подбрось с черными и белыми фишками. Тот, который произнес эти слова при виде фарии, подался вперед, вытянув свой крепкий указательный палец. Горбун изо всех сил хотел уклониться от прикосновения. Но он понимал, что лучше скрыть тот факт, что его горб стал настолько болезненным. Они могли бы использовать этот факт для пыток. Поэтому он стоически перенес шлепок по горбу и постарался не показать, насколько ему больно. «Удача для всех нас, если она понадобится», — заметил один из людей. «Она может понадобиться». «У тебя слишком длинный язык, Дейт», — заметил охранник Фари. Лучше смотри, чтобы тебя не услышал босс. Я подписался на службу, а не на то, чтобы сидеть на этих чертовых камнях. Кстати, как и мы все. Мы все подписались, согласился охранник. И никуда ты не денешься, пока он не прикажет. И он ткнул указательным пальцем на дверь, находящуюся прямо за его спиной. «Двигай». И снова мучительный толчок. Но на этот раз по руке, и это показалось сущим пустяком, Фари вошел внутрь здания. И снова его изумило обилие ковров, которыми были устланы все полы, гобелены на стенах, а также разнообразные изображения не такой уж суровой жизни, которую их босс создал для своего комфорта и удобства его окружения. На этот второй раз перед ним снова сидели двое. Мужчина в униформе и еще один, такой толстый, что его бока буквально свисали с кресла. Толстяк был сосредоточен на маленьком экране. Командор был более расслаблен. Он курил пахучую сигару, ароматный дым которой боролся с затхлым запахом древнего помещения. Когда фари вошел, никто из сидящих не обратил на него никакого внимания. Фари с охранником остановились рядом спинами к стене и стояли так до тех пор, пока Толстяк не оттолкнул с раздражением устройство перед собой. «Согласно показаниям, ничто не глушит сигнал, но он все равно не дойдет до долины». «Увы», — заметил его компаньон. «У этих Тесса есть свои способы защиты». Толстяк капризно выпятил губы. «Ну и какое знание может побить дальновизор?» Он щелкнул пальцами по безмолвному экрану. «Думается мне эффективное». Командер сделал глубокую затяжку, затем выпустил огромный клуб голубоватого дыма. «Не так ли, Данг?» Его голос мгновенно лишился спокойной и ленивой интонации. И теперь он рявкал, как может рявкать только лидер, отдающий приказ и ожидающий, что его немедленно исполнят. Фари с трудом сумел взять себя в руки, чтобы держаться стойко. Он боялся и ненавидел Растифа. Но это чувство было сущим пустяком по сравнению с тем, какое вызывал у него этот человек. За произнесенными только что словами он ощущал явную угрозу, которую ударила словно хлыст. «Я не знаю, на что способны Тесса». Фари сказал правду но опасался что ее не примут и все же ты путешествовал вместе с ними ты был в их запретной зоне, они не пускают туда никого, если не уверены, что этот человек на их стороне или ты образчик настолько слабые и ничтожные твари, что они относятся к тебе как к одному из своих малышей, тем самым животным которых они собирают вокруг себя, меняясь с ними местами. Так что же ты, Дэнк, человек или зверь? Возможно, они уже поработали над тобой при помощи своей силы, и скоро у тебя вырастут когти и клыки. Но пока я этому не верю. Толстяк отодвинул устройство одной рукой и тоже посмотрел на фари. «Добейся от него правды». Угрюмо произнес он. «Проверь его!» Фари понимал, что это означало. И ему понадобилось великое мужество, чтобы удержать себя в руках и не затрепетать, и не заорать от ужаса. Они намеревались принудительно испробовать на нем одно из своих устройств принуждения, о которых столько историй рассказывали космические странники. Под их влиянием он не сможет утаить ничего из того, что эти двое хотят узнать им требовалось только задавать вопросы устройство же пресечет желание фари утаить информацию очень хорошо по крайней мере все станет ясно зачем ты понадобился тесса данк а тебе же смотреть тошно до того ты жалкий образец ну возможно для тех кто находится в очень близких отношениях с животными Твое уродство не имеет особого значения. Вот и посмотрим. С этими словами босс взмахнул рукой и не успел Фари пошевелиться, как охранник сгреб его за рубашку как раз в том месте, где его горб был наиболее чувствителен, вызвав отчаянный стон. Его резко развернули вправо и толкнули в кресло, которое подкатил другой охранник. Один из них жестко держал его голову под самым неестественным углом, в то время как другой грубо нацепил ему на лоб серебряный обруч, от которого во все стороны разбегались проводки, теряющиеся где-то над головой Фари. Он не мог даже пошевелить головой, не говоря уже о том, чтобы приподнять ее, чтобы посмотреть, где заканчиваются провода. И вот теперь он стал пленником силы, который боялся все сильнее и сильнее при этом прекрасно сознавая, что ему уже ничего не поможет. «Как тебя зовут?» — допрашивал толстяк. Фари! Фари. командор нахмурился, словно пытался ухватиться за ниточку воспоминаний. «Кто ты?» «Горбун», — он ответил правдиво, стараясь проверить, сумеет ли ограничить их знания о себе. «А что еще? Поинтересовался командор, слегка наклоняясь к нему через стол. Он прицелился в фаре кончиком своей сигары, словно хотел использовать ее как лазер, чтобы превратить его в дымящийся мусор. Фари! Это тоже было правдой. Он твердо придерживался мысли, что если будет ограничиваться прямыми ответами на поставленные вопросы, то, возможно, в итоге он не станет предателем. «Ты родился в Приграничье?» «Не знаю». И снова правда. Они не смогут узнать этого ниоткуда, поскольку он сам толком не знал, где появился на свет. «Человек всегда знает, где он родился, если он не идиот», — презрительно проговорил Толстяк. «А мы не верим, что ты идиот». «Почему ты говоришь, что не знаешь?» — ровно произнес командор не выказывая никакого раздражения, как это только что сделал Толстяк. Хотя именно он был самым опасным из этой парочки, а Фарри понял это с самого начала. «Я не могу вспомнить». «У тебя что, стирали память?» Теперь командир пристально смотрел уже не на фари, а поверх его головы, где он мог видеть, правду ли ему сообщают или ложь. «Стирание памяти». Для этого должны иметься определенные причины. Было ли правдой то, что ему не пришлось сталкиваться с подобной процедурой в течение всей его жизни в Приграничье? «Я не знаю». «Что ты помнишь первым?» Командор увернулся его мягкий, но безжалостный голос. Поскольку на этот раз Фарри не рискнул лгать, он рассказал, что привиделось ему во сне. Смерть Ланти... И побег из каменных джунглей приграничья.